Глава ш е с т н а д ц а т а т в о ю дивизию!» — нервно выруглся а комбат, глядя на всю эту ситуацию. «А это нам нахрена?» Комбат все мог понять. Трупы — это п р и д а т о к доспехам и прочему. Может, варк таким образом устраняет улики, когда передвигается по вражеской территории?» Все он понимал, хоть и ворчал, но это... Да он даже слова не сказал и дико охренел, когда в один момент из портала стал вываливаться просто гигантский поток доспехов. Он даже подумал, что Варк взялся за голову и стал отправлять только нужные вещи. Но не прошло и дня, как теперь из портала выпадают разные трупы непонятных тварей, которым дорога только в яму. — Может, он издевается над нами? — предположил Альберт, которого позвали взглянуть на т в а р и «Ничего, вы не понимаете», — довольно усмехнулся прапор. «Варг так только разогревается, и скоро пойдут трофеи». Старик, наверное, был единственным, кто верил Варгу в вопросах Лута беспрекословно. Он знал, что этот парень стащит даже то, что крепко прикручено и приварено. «Хм, а это что?» — указал Альберт на портал, и его глаза удивленно расширились. «Твою!» — выпала сигара и з рта комбата. Из портала показался контейнер. Но им он был только на первый взгляд. Когда они присмотрелись, то поняли, что это не контейнер, а жилой модуль, как из фильмов о космосе. Такие технологии просто невозможно было перепутать, а еще им помогла система. «Внимание! Варк добыл для вас космический жилой модуль империи Тевилон». Я думал, что она будет в шоке, и удивился. А б р у н а подошла к иллюминатору, посмотрела в него и пожала плечами. «Интересный мир», — сказала она. «Только безжизненный. Впрочем, плевать!» Развернулась и пошла дальше. Оказалось, она даже не понимает, что такое космос и какие тайны хранит. Зато я быстро сообразил, но тоже пожал плечами. Раз здесь есть воздух, значит, корабль еще рабочий. По моим прикидкам, здесь случилось что-то не очень хорошее. Но те, кого можно убить, редко меня пугают. Да и Жора со мной, так что прорвемся. А перед тем, как прорваться, я еще и прибарахлюсь. К примеру, вот та обледневшая фиговина похожа на контейнер. Проверил её взором и увидел, что там нет врагов. Но есть что-то. А вот что именно, понять не смог. Недолго думаю, запуская в контейнер, стрелу переносила и радуюсь, когда она исчезает. Помоги, система. Пусть там будет космическое оружие никаких вирусов и бактерий. Потом пошёл за девушкой, а она шла н и как на боевом задании, а скорее как на прогулке. Тут я понял, что ей больше хочется приключений, чем сражений. Так мы с ней начали изучать отсек за отсеком. «Как же здесь много железа!» — покачала она головой, и в ее глазах я прочитал с о ж а л е н и е Она явно хотела бы все это забрать с собой. «Очень много или очень мало, здесь как посмотреть», — ответила ей загадкой. «Я и сам не уверен, что все здесь металл. Ведь могут быть углепластики всякие или прочая хрень. Кто может знать, что эта цивилизация использует? Что я точно могу сказать, так это количество врагов». Их здесь немало, и все оживают, когда рядом появляемся мы. Наверное, о н и так реагируют на жизнь. Кстати, интересный момент вышел с карты. Она снова у меня закрыта, хоть и ранее была открытой. Я так понял, это бонус от кого-то из сущностей, дабы я мог увидеть все своими глазами и не расхерачил при этом весь корабль. Так что я снова слепой котенок, который отправил Пушистика на разведку, и судя по тому, как он стопорится в разных местах, то дел у него там еще много. Впрочем, я верю в Жору и его сильные лапки. Прошел час. Мы успели два раза убежать от толпы теней, которые мало походили на эти самые тени. Вот какая тень, честное слово, спокнется от сугроб и навернется? Думаю, что такое в теневом мире исключено. — Как думаешь, сколько времени может занять зачистка этого места? — после часа молчания спросила она у меня. — От недели до вечности, — честно ответил я ей, потому что сам так думал. — Это хорошо, — кивнула девушка и улыбнулась. «М-да. Я застрял здесь с бабой, которая никогда не покидала дом и теперь радуется, словно это развлечение. Вот только она не думает о том, где здесь найти еду или где спать. А ведь я даже не уверен, что здесь хватит воздуха на вечность. Когда прошло еще четыре часа, я понял, что, как всегда, окунулся в свое нормальное окружение, а именно в задницу. Мы прошли, ой, как много комнат и во многих сражались». Мы не раз выходили в помещение, которое напоминали ангары для техники, и там было много врагов. Из минусов могу заметить, что девушка рвалась всегда вперед и теперь стала уставать. Она даже пару раз свою магию применяла, а я так понял, берегла ее на крайний случай. «Бруно, подожди!» — догнал ее в широком коридоре, который напоминал замороженный лаз, настолько здесь сейчас тесно от наростов льда на стенах. «Заметил что-нибудь?» — повернулась она ко мне. «Нет, то есть, да, заметил». Понял, что лучше сказать правду. Заметил, что ты устала, а врагам конца края не видно. Нам нужно место, где мы устроим привал. И я еще могу сражаться, упрямо посмотрела она на меня, словно я упрекнула ее слабости. Трудно передать словами, как мне тяжело пришлось, чтобы уговорить ее отдохнуть и освоиться. В итоге пришлось сказать, что это я устал, и попросил ее дать мне время на передышку. На такое она сразу согласилась. Место для ночевки я нашел неплохое. Взор, грубо говоря, все это время работал у меня, и в одном из коридоров я нашел заледневший лаз в другое помещение. Тут и сработала моя смекалка, а еще больше пила, которая у меня была. Жаль, не бензиновая, но руки у меня быстрые. Вырезал нам проход, ударил по нему пару раз молотым и, словно тайную дверь, продавил эту глыбу внутрь, а затем, когда мы вошли, задвинул ее обратно. Мы были в безопасности, если так можно сказать. Удивительно, но небольшая комната, наполненная всякими датчиками и экранами, стала нам фортом. Конечно, это все заледенело, и е г уже было не рассмотреть просто так, но я имею свой взор. Там я устроил нам прям царские хоромы, благодаря своему и н в е н т а р ю Разложил две палатки, набросал в каждую гору подушек и покрывал, и только потом Бруно мне н а п о м н и л а что холод — ее друг, и она его не боится». Поэтому она не получила свой спальник, зато у меня теперь их было два. Уснуть сразу я не решился. Подождал, пока девушка первой уснет, и даже почти не подглядывал за ней. Была у меня некоторая боязнь, что она уйдет в свободное плавание и где-нибудь там погибнет. Правда, она не стала делать глупостей и сразу уснула. А я еще примерно час следил за п у т е ш е с т в и е м и Жорика, радуясь, как быстро он все разведывает. Мой план был прост. дать ему время и возможность провести разведку, а потом пройтись огнем и мечом по всему кораблю. с этим планом в голове я и уснул. вот только когда проснулся, понял, что погорячился и очень сильно наверное я слишком п р е у м е н ь ш и л размер этого корабля или станции. жора за все это время еще не до конца его обошел. Проснувшись я привел себя в порядок, а потом и палатку которая сильно з а л е д е н е л а дальше перекусил, и только тогда стал размышлять. Кажется, по разведке косяк не Жорик, а мой, что я так мало спал. Казалось, что спал не меньше десяти часов, а на практике всего два. Вот что означает, когда твое тело стало сильнее, и теперь с ним происходит трансформация. Что делать? Ждать, пока она проснется, и тупить все это время? Нет, я так не думаю. Вообще, в идеале, сходить и зачистить все это место, а затем вернуться назад с победой. Правда, мне кажется, так быстро я не сумею справиться. Блин, нужно будет в следующий раз накупить на торговой площадке сонных зелий на такие вот случаи. Принял решение сходить пока на разведку в одиночку, особенно если учитывать, что это у меня здорово получается, ведь я почти всегда хожу в невидимости. С заграждением разобрался, хотя и потратил немало времени, оно намерзло по новой. На всякий случай оставил записку девушке, но затем подумал, что языка она моего не знает, а потом нарисовал лучника, который пошел гулять. н успел ей 20 метров пройти, как нашлись первые противники, которые вчера разморозились, и снова стояли стуканами в ожидании противника. С моим приближением они стали двигаться и скрипеть замороженными суставами, вот только меня не увидели, хотя и мотали своими головами. Их было здесь с десяток, и все задубевшие, но с места не двигаются. Провел над ними некоторые манипуляции и понял, что они по повадкам похожи на наших зомби, Возможно, это даже совершенно другой тип вируса, который когда-то обрушился на это место, и люди ему проиграли. Внимание! Вы разгадали тайну появления теней. Вами получен камень мастерства лучника социанского периода империи Дархатан-Тахор. Эм, аж присвистнул от такого и замер. А разве так можно было? Хм, хорошо, система, давай так. Северяне — это коренные жители своей планеты, на которую вторглись тролли. не смогли её захватить полностью. Их противостояние идёт с самого начала появления системы в их мире. Тишина. Зомби — это один из разновидностей вируса, который посылает система на планеты и хочет испытать. Таким образом делает людям быстрый доступ к силе. Тишина. Ладно, один раз повезло, и на том спасибо. Хотя, если подумать, то мне крупно повезло. Любой способ прокачать свои умения по стрельбе для меня просто бесценен. Хотя, наверное, стоило бы прокачаться как боец ближнего боя, но лук — это сакрально для меня. Пусть я и сказал себе, что мне повезло и хватит, но еще раз двадцать пытался угадать, что и с каким миром случилось из тех планет, где я побывал. Ни одного попадания больше не было, и только тогда я успокоился. В такие моменты меня даже не заботили стоящие рядом тени. «Ну, стоят себе и стоят, мне что до этого?» Ладно, пошутил. Нефиг им стоять. Быстро снес им голову и пошел дальше. Даже это не сказать, что было легко. Первая тройка умерла сразу, вот остальные, видя смерть своих братков, резко активизировались и стали реагировать на меня. Но было поздно. Дальше я пошел уже налегке и всматривался в местность. Местность была ужасной. Все во льду и ничего толком не понять. Разве что смог распознать одно помещение, похожее на столовую. Как у меня это вышло? Ну, легко. Я врезался коленом об один из столов и еще не знал, что это стол. Достал молот и стал крошить глыбу, а под ней оказался столик и стулья. Крепость у них была на высоте, мой молот оставил парочку вмятин, но стол остался целым, невредимым. Такие мои действия стали поднимать теней, которые здесь отдыхали под снежком, и мне пришлось вступать в бой. Я понял одно, сражаясь. «Нам не завершить это испытание, пока здесь так холодно. Просто непонятно». Сколько еще таких вот теней спрятано п о д льдом? Кстати, в этой столовой я нашел два трупа. Люди не превратились в теней, потому что их разделили на две половины. Трупы принадлежали узкоглазым, можно было подумать, что это китайцы, но их уши были з а о с т р е н ы как у эльфов, и, по всей видимости, лежали они тут недавно, значит, система уже посылала сюда людей. «Бездна, ничего не хочешь мне сказать?» обратился к своей знакомой, которая может пролить свет на ситуацию. «А что я могу сказать?» — сказала она, пожимая плечами. «Обычно я не люблю вмешиваться, но здесь могу». «Ого! Да что за день такой сегодня? Неужели я вышел на тот самый уровень, когда могу принимать помощь от бездны?» «Бывают ситуации, когда это не ломает баланс, а наоборот, добавляет огонька». «Самое страшное, что говорила она это без смеха». «А можно подробнее? А то мой внутренний голос говорит мне не соглашаться». Хочешь, и я его придушу? Вроде смешно, вот только не понял, шутит ли она. Спасибо, такого счастья мне точно не надо. Пожалуйста, им в покое моих тараканов, пусть себе живут. На этом мое общение с бездной закончилось. Как хочешь, безразлично ответила она и пропала. Как бы только не обиделась, а то тяжко мне придется. Но тяжело мне все равно было. Это, блин, не космическая станция, а целый айсберг. Волно помещений, в которые невозможно было проникнуть. Также и по врагам, двигаясь невыдимости, я ставил на них свою метку, но всех не мог обнаружить. Их тут было очень дофига, да и лед мне мешал. Спустя три часа таких вот гуляний я увидел по своей метке, что Бруно уже проснулась и стал блинками двигаться к ней. У нее было все хорошо, она выспалась и теперь рвалась в бой. Я был тоже не против битвы, но... не такой, что ли? Я даже не знал, как ей сообщить, что даже если завалим всех, то нам придется сжечь костры и р а с т о п л т ь лед, дабы достать замерзших, и тоже прикончить их. Еще из минусов. Это запас еды. Он у меня не безграничный, а у нее вообще ничего нет. Ведь какой северянин будет брать с собой пищу? Никакой. Настоящий добудет ее в бою. Ладно, если я и девушка можем еще потерпеть, то Жора и нас сожрет, а это уже не есть хорошо. С такими мыслями я пошел за ней в поисках приключений. й с шикнула она на меня и присела, когда мы зашли в ту часть станции, которая была еще серой на карте. «Что такое?» — не вижу никакой опасности. «Земля дрожит!» — шепотом объяснила она мне. И вправду дрожала. Я приготовился к бою, так как доверился ее чуйке, и стал внимательно с м о т р и т ь с я в окружающую среду. Шли минуты, а мы тупо стояли, готовые к бою. Я даже пару раз успел сменить оружие с лука на молот и обратно, не зная, что в ы б е ж е т на нас. Вот только нападение все не следовало. И что нам дальше делать? Предлагаю пойти навстречу, раз к нам не спешат. Не видел смысла стоять и ждать. Девушка лишь кивнула, и мы двинулись дальше. Мы продвигались отсек за отсеком, а дрожь только увеличивалась. Она была не настолько большой, но когда ты привык жить в опасности, то обращаешь внимание даже на такие мелочи. Чем дальше мы продвигались, тем сильнее у меня было ощущение д о ж и в ю словно я уже видел когда-то похожее. Вот только что это не могу понять. Наверное, старею, и память со временем становится только хуже. Теплее. Тут она права. С каждым пройденным метром становится теплее, и врагов нигде не видно. Дошло до того, что мы зашли буквально в нормальную температуру, и нас окружало все меньше льда. Это просто ломало мне мозг, и я не мог понять, что здесь происходит. Думал, с я станция заморожена, а уже спустя, минут пять, понял, что нет. Стою на вполне твердой поверхности н а б л ю д а я за удивленной девушкой, которая оглядывает диковинную местность для нее. «Видел такое раньше?» — шокированно спросила она у меня, подойдя к стене и осторожно пройдя в по ней рукой. «Видел», — совершенно честно ответил, и не стал дополнять, что только в кино. «Любопытное место». «Конечно, оно было для меня интересным, ведь я уже знаю, что заморозка не везде». Это значит, что я вполне смогу найти тут трофеи, которые успешно сопру. А может и нанотехнологии. Хочу себе бластер или космические стрелы. Когда мы дошли до тупика, мне хотелось ржать и плакать. Неудивительно, что дрожь знакомая. Насколько, блин, в а р к нужно было одичать, чтобы не узнать звук работы двигателей. Мы оказались в машинном отделении, где сейчас полным ходом работали эти самые механизмы. которые, кажется, не справлялись со своей задачей раз на станции зима. «Удивительно!» — восхищенно покачала она головой, глядя на эту махину, которая была высотой с трехэтажный дом и в длину метров двести. «Хорошо быть дураком!» «А вот я прекрасно понимал, какие размеры у этой станции. В этом отделении мы разделились в поисках теней. Ну, девушка так точно. А я ей сказал, что тоже пошел искать врагов, но на самом деле поплелся искать, чего бы такого утащить». И нашел. Нашел причудливые квадратные ящики с синими светящимися полосками, в которых лежали инструменты. Их я забрал все, даже не раздумывая. Если вдруг не смогу найти космические стрелы, то хоть космический молоток закину домой. Вот только моя радость недолго продлилась. А еще я понял суть одной старой поговорки, что баба на корабле — беде. Пока я рылся в очередном ящике, то с т а н ц и ю так т р я х н у л о что с меня чуть трусили, не слетели. Я-то хорошо представляю, что может сделать метеоритный дождь. Вот только распада корабля не последовало. Зато произошли изменения в машинном отделении. Например, тут все стало гудеть и шуметь несколько раз громче. Может, это сделал я, когда открыл ящик? Очень сомневаюсь. А могла ли это сделать баба? Конечно. Я побежал искать Брунхильду и нашел. Стоящую над гигантской панелью, на которой было множество кнопочек и рычажков, которые она сейчас нажимала, радуясь издаваемым звуком. Я рад, что ей понравилось, а вот мне нет, совсем нет. Особенно звук, похожий на сигнал опасности. И я был прав. Внимание! Режим заморозки был отключен. Внимание! На орбитальной станции был отключен режим карантина. Температура придет в норму предположительно через 12 часов. Внимание! Приготовьтесь к разморозке зараженных. Мало мне врагов было. Много мне льда. Думал, как его будут долбать. Кажется, можно уже не думать. Вообще. «Не знаешь, что это такое?» Только сейчас, когда нажала все, что можно, она спросила у меня. «Знаю. Смерть наша».